Глава шестнадцатая. Неделю спустя. Ярослава. Еду в потоке машин. Кашусь взглядом на выстроенный маршрут в навигаторе. Скорее, скорее, шепчу барабане пальцами по рулю. Я должна успеть. Мне нужна эта работа. Абсолютно случайно на ХХРУ обнаружила вакансию в крупном строительном холдинге. И меня пригласили. Судорожно вздыхаю. Неужели удастся выехать из коммуналки? Надежда растаяла бы, как мороженое, но моя любовь к детям и желание дать им нормальную жизнь не позволяют дать слабину. Наконец, последние метры преодолены, паркую автомобиль на стоянке возле высотки башни. С трепетом взираю на небоскреб, и я когда-нибудь стану небожителем. В крутом офисе встречает HR-мужчина. Кидает на меня пронизывающие взгляды. «Ярослава, у вас закончено высшее образование? Специализация дизайнер-декоратор интерьеров?» «Да», — шепчу еле слышно. «Я учусь дистанционно на втором курсе. Сообщать об этом постереглась. Иначе меня бы не позвали на собеседование». «Дети есть?» «Двое, семилетки». «Так». Кажется, мужчина теряет ко мне интерес, как к соискателю. Выпаливаю на опережение. Я готова работать ненормировано. У детей есть няня. Вру на напропалую. Реально сейчас надеюсь на тетю Клаву. Очень нужны деньги. Детки растут. Им постоянно приходится покупать обувь, одежду. Они как халки все рвут на себе. Стоит только оставить их без наблюдения. В душе нарастает тревога. Вдруг им не подойдет моя квалификация. Сердце замирает в груди от страха неизвестности, ладони потеют, а от волнения начинает потряхивать. Неужели HR срежет мою кандидатуру? Хотя, даже если пройду первый этап, велика вероятность того, что меня зарубит служба безопасности. Выяснится, что я двадцати семилетняя студентка-недоучка. Менеджер продолжает сканировать высокомерным взглядом. Раздражает. «Вы опоздали, а мы уже подобрали кандидата», — спокойно выдает мужчина. Сердце бахает в груди. Все-таки опоздала. Чувствую себя под его надменным взглядом и высокомерным тоном неуютно, словно пришла что-то вымаливать лично у него. «А может, руководитель отдела со мной поговорит? Нервно сглатываю». Христовский уже уехал, небрежно бросает он. Поднимается, показывая мне, что я свободна. На глаза наворачиваются слезы. Веду разочарованно плечами, готовясь покинуть современный комфортный офис, в котором мне не суждено работать. В сопровождении HR выхожу в холл, подхожу к кулеру, наклоняюсь, наливаю стакан воды. Отказали? Слышу низкий мужской голос над головой. Поворачиваю голову, испуганно взирая на высокого, крепко сложного мужчину. Ему чуть за тридцать, одет дорого, с иголочки. Высокие скулы, красивые губы, прямой нос, короткий темный ежик-волос и, до боли, знакомое лицо. Стоит уверенно, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Смотрит сверху вниз на меня своими болотно-карими глазами, Ухмыляется. Кидает на Эйчара грозный взгляд. Цедит. Марк, в чем дело? Нам позарез нужен сотрудник. Чиркает ладонью себя по горлу. Ребята сутками пропадают на работе, а ты выгоняешь соискателя. Игорь Сергеевич, я пока ее собеседовал, пробил информацию. У нее даже диплома нет. Студентка. А нам нужен профессионал. К тому же у нее двое детей. Она не сможет работать в полную силу. — Это не тебе решать, кто мне нужен. Босс ожесточенно рубанул рукой воздух. — Оформляй девушку. Недоуменно оба хлопаем глазами на мужчину, больше похожего на Бондигана, чем на бизнесмена. — Пойдем. Широкоплечья фигура толкает меня в спину вглубь офиса. Не могу поверить, случившееся со мной чудо. Счастье переполняет, не умещается в грудной клетке. Неужели жизнь дала мне шанс? Заходим в огромный кабинет. Не перестаю удивляться. У начальника отдела такие хоромы. Указывает на уютный диван. Устраиваюсь. Сам хозяин кабинета занимает трон. Заказывает по телефону кофе. Улыбается мне. «Ярослава, только не говори, что не узнала». Хлопаю ресницами, напрягаю память. «Нет, не может быть. Бешеный?» «Он самый смеется». Только не стоит меня так называть приподчиненных В голове мелькают сполохи воспоминаний. Значит, и у нас дизайнер. Вроде училась на финансовом, а затем исчезла. Я всегда любила рисовать, строить модели интерьеров. Только не могла себе позволить заниматься этим. Родители не одобряли. А сейчас я уже взрослая, замужем. Быстро соображаю, стоит ли врать, выбирая маленькую ложь. В разводе. Дети? Двойняшки, семилетки. А моей пять. Бешеный поднимается, берет со стола фотографию, идет ко мне. Двигаюсь на краешек, давая возможность мужчине занять большую половину дивана. Мои девчонки гордо протягивают рамку. Смотрю на двух русых красоток, широко улыбаюсь. «Аленка и Мария. Мои глаза останавливаются на старшей, Марии. Замирая в изумлении, я такое вижу второй раз в жизни. Светло-русые волосы, зеленые изумрудные глаза, и в них отражаются все девять жизней кошки. Не может быть. Как такое возможно?» «Вот и я об этом. Ладно. Мужчина поднимается. У меня слишком плотный рабочий график». Можешь к работе приступить завтра. Игорь, спасибо большое. Волот на глаза прищуриваются и смотрят на меня, как на запретную шкатулку».